Глава 12. Игорь позвонил в полдень, когда Варя с Марком в четыре руки готовили обед, а Валерия изучала тонкости ритуала создания атакующего шара, запершись в магической комнате. Раздался быстрый стук в дверь, и Варен голос произнёс: "Лер, тебе звонят". Девушка приоткрыла дверь, взяла телефон и снова заперлась. "Привет, как ты?" спросил голос Игоря. «Привет. Все хорошо, спасибо». Лера медленно ходила по комнате, скользя рассеянным взглядом по немногочисленным предметам обстановки. «Пережили твои драгоценные отсутствие подружки. Ничего с ними не случилось? Ты про Варю с Марком? Про кого же еще?» «Как ни странно пережили», — улыбнулась Лера. «Насчет машины твоей нет пока новостей?» «Есть». Это короткое слово было произнесено таким голосом, что Лера перестала ходить по комнате. Что-то случилось. Как тебе сказать, даже не знаю. В трубке послышался шорох, словно Игорь перелистывал или перекладывал какие-то бумаги. Машину нашли в лесочке рядом с Дивноморском. Она полностью разбита и восстановлению не подлежит. Но разбита не спереди или сзади, а сверху, словно ей на крышу метеорит упал. Что это? Как так могло произойти? Как автомобиль вообще оказался в том листочке? Конечно, будем разбираться. Но, слушая Игоря, Валерия машинально водила пальцами по древним магическим символам, нанесённым на края круглой крышки стола, и смотрела в сумричное пространство комнаты. Солнечный свет едва-едва пробивался сквозь плотно задёрнутые шторы. Так что в ближайшие дни буду занят транспортно-кухонным вопросом. Потом можем опять куда-нибудь поехать, если ты не против», — подытожил Игорь. «Не против», — эхом ответила Лера. «Мне очень жаль, что все так получилось». «Ты-то здесь при чем?» «Ладно, пойду сражаться с обстоятельствами. Если что, я на связи. Звони в любое время суток». Какое-то время Валерия так и стояла неподвижно, затем опустила взгляд. В центре стола, без всякого источника света, поблёскивал, переливался крупный зелёный песок. Пальцы сами собой потянулись к длинной металлической спице, но прежде чем её взять, Лера шагнула к двери и крикнула в коридор: "Буду занята, не беспокоить". "Хорошо", нестройным хором отозвались Варвара с Марком. На всякий случай заперев дверь на ключ, Лера взяла серебристую спицу и принялась рисовать на песке Грегора знаки. произнося давным-давно известные наизусть заклинания. Скорее в зеркалах на стенах мелькнули красновато-оранжевые вспышки, и в воздухе над столом возникла маска, будто бы сделанная из корлупы земляного ореха. Покачиваясь в пространстве, оракул уставился на девушку пустыми глазницами, ожидая вопросов. "Кажется, я влюбилась", чуть не плача проговорила Валерия. Он замечательный, достойный человек. Можно перестать его мучить. Оракул не ответил, видимо, вопрос был недостаточно ясно сформулирован для него. Лера выдохнула, успокоилась и постаралась донести свою мысль максимально доступно для магических сил. На этот раз оракул её услышал, и в пространстве вокруг маски поплыла вереница сверкающих световых символов. Затаив дыхание, Лера следила за ними, опасаясь пропустить хоть один знак. Каждый нёс в себе важную информацию. Спустя пару минут символы погасли, и сам оракул рассыпался оранжевыми искрами. Рассеянно посмотрев, как они осыпаются на песок и гаснут, Лера очнулась и выскочила из комнаты, желая поскорее поделиться результатом магического сеанса с друзьями. «Вы знаете», – начала она, заходя на кухню, но осеклась. Помимо Вари с Марком, за столом сидела еще и Ленусик.